наслышан нам все арестан к числу моих друзей не принадлежит повеселиво ответил ротмистр и срекко насировкой было покончено далее последовала собственная атака хотите пари моддемуазель я жели я угадаю кто первым выйдет из шатра вы мне подарите поцелуй не угадаю оббраю голову на голову как баши бузук. Решайтесь. Право, риск для вас минимальный. Там в шатре человек двадцать. Уваре против воли губы расползлись в улыбку. И кто же выйдет? Зуров сделал вид, что задумался, и отчаянно мотнул головой. Эх, прощай мои кудри! Полковник Саблина, нет Маклаплин нет буфетчик семён вот кто он громко откашляился и через секунду из клуба вытирая руки о край шелковой подделки выкатился буфетчик. Деловвито посмотрел на ясное небо пробормотал ох не было бы дождя и убрался обратно даже не посмотрев на Ззорово «Это чудо!» — знак свыше воскликнул граф, и троном усы наклонился к охотящей Варе. Она думала, что он поцелует ее в щеку, как это всегда делал Петя, но взорв целил в губы, и поцелуй получился долгим, необычным, с головокружением. Наконец, чувствуя, что вот-вот задохнется, Варя оттолкнула кавалериста и схватилась за сердце. Оой вот я вам сейчас как улеплю пощечину пригрозила она слабым голосом П предупреждали ведь добрые люди что вы играете нечисто. За пощечину вызвано поединок и несомненно буду сраён тараща глаза промурлы калангра. сердиться на него было положительно невозможно. В ручку сунулась круглая физиономия Лушки, заполошной и бестолковой девчонки, исполнявшей при сёстрах обязанности горничной, кухарки и при большом наплыве раненых и санитарки. «Барышня, вас военный дожидается», — выпалила Лушка. «Чёрный с усами и при букете? Чего сказать-то?» легок на помине без подумал авария и снова улыбнулась зоровские методы осады и изрядно забавлять пусть ждет скоро выйду сказала она отбрасывая одеял но возле госпитальных палат где все было готово для приема новых раненых прогуливался вовсе не гусар а благоухающие духами полковник лукан еще один соискатель Варя тяжело вздохнула, но отступать было поздно. «Обворожительная, как утренняя заря!» Кинулся было к ручке полковник, но отпрянул, вспомнив о современных женщинах. Варя качнула головой, отказываясь от букета, взглянула на сверкающий золотыми позументами мундир союзника и сухо спросила «Варя, «Что это вы с утра при таком параде, отбывая в Букарешт, на военный совет, к его высочеству?» — важно сообщил полковник. «Зашел попрощаться и заодно угостить вас завтраком». Он хлопнул в ладоши, и из-за угла выехала щегольская коляска. На козлах сидел деньщик в засиренной форме, но в белых перчатках. «Прошу». Поклонился Лукан, и Варя поневоле заинтригованно и села на пружинящиеся день. «Куда это мы?» — спросила она. «В офицерскую контину?» Румын лишь таинственно улыбнулся, словно собирался умчать спутницу по меньшей мере в Тридевятое царство. Полковник вообще в последнее время вел себя загадочно. Он по-прежнему ночи напролет просиживал за картами, а если в первые дни злополучного знакомства с Зуровым